После страшного, охватившего весь мир голода 1980 года, и с тех пор Англия почти не изменилась. Выезжая по автостраде номер 4 из Лондона, Уйберг вновь увидал небоскребы, выросшие на месте зеленого пояса, которым некогда был обведен город. Под такими же каменными громадами бесследно исчезли округ Уэсчестер в штате Нью-Йорк, Арлинтон в Вирджинии, Ивинстон в Иллинойсе, Беркли в Калифорнии. Позднее таких махин почти не возводили. В этом больше не было нужды, разчисленность населения не возрастала. Однако построили их на скорую руку, и потому многие через некоторое время придется заменять новыми. Городок мейденхед где численность населения остановилась на отметке 20 тысяч, с виду тоже ничуть не переменился с тех пор, как Уиберг проезжал его в последний раз, направляясь в Оксфорд. Тогда он наносил подобный визит специалисту по эрозии берегов, Чарльзу Чарлстону Шектону. Тот еще был отчасти писатель.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 как до сих пор деликатно выражаются англичане из средних слоев. В этой пристройке Дарлинг писал свои книги, в пору, когда с ним еще жила семья. Вначале у домика была островерхая черепичная крыша, но ее недавно почти всю разобрали, чтобы оборудовать знаменитую маленькую обсерваторию. «Здешние края не слишком подходили для астрономических наблюдений, даже когда самого Дарлинга еще на свете не было», — думал Уиберг. А впрочем, наверное, Дарлинга это мало трогало.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 «Убить меня годом раньше значило быть несколько нарушить математическую стройность и закономерность всей системы. Нарушение не бог весть какое серьезное, но ведь бюрократам ненавистно всякое, даже самое пустячное отклонение от установленного порядка. Так или иначе, мне это все равно. А вот насчет вас я не уверен, мистер Уиберг». «Совсем не уверен». «Насчет меня?» – растерялся Уиберг. «При тут я?» «Никаких сомнений».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 Вам ведь не так уж много осталось.